Часть 16. Раздражение является атмосферой всей общественной жизни там, где нет Бога. Франсуа Мариак. Ум большинства женщин служит им больше для того, чтобы защищать их выдумки, нежели доводы разума. Фуко. В мастерской начались новости. Манекен Верам укатила в отпуск, прихватив с собой без спроса несколько платьев и купальных костюмов. Прислали из жан ле Пенс довольно наглое письмо, что она это сделала в интересах фирмы, так как будет демонстрировать туалеты на пляже. Мадам Манель, которая рассчитывала на эти вещи для подготавливавшейся дешевой распродажи, очень расстроилась, А от наглости Вера даже растерялась. Когда Наташа рассказала об этой истории Гастону, он деловито задумался и сказал. «Видишь, как это все просто. Советую тебе сделать то же самое. Мы поедем куда-нибудь купаться, и тебе нужно быть прилично одетой. Может быть, тогда лучше попросить у мадам Манель разрешение? Ерунда. Если будешь просить, наверное, откажет». Можешь ей потом прислать очень любезное письмецо, что мол её туалеты пользуются большим успехом, и ты уже набрала много заказов. Она теперь такая ошалелая, что ничего не разберет, и еще сама тебя благодарить станет. От чего ты думаешь, что она ошалелая? Ну вот. Весь Париж знает, брюнет и с ней разошёлся. Бедная крошка страдает. Ха-ха. «Рекомендуй меня в директора, а? Хорошо?» «Мне не нравятся такие шутки», — сказала Наташа. «Тогда я повторю это серьезно. Так тебе больше понравится?» «Почему я так уродливо связала свою жизнь с этим мальчишкой?» «Думала Наташа. Он глуп, он нечестен. Зачем мне все это? Если бы я завела просто пуделя». Я не была бы так одинока, как с ним. Гастон, по-детски надув верхнюю губу, старательно подпиливал ногти. Наташа взглянула на него, и бессмысленная жалость, как теплые слезы, залила ее душу. Бедный, заблудившийся мальчик, гос! Отчего ты сегодня такой бледный? Может быть, ты не ел? В конце августа Гастон сказал, что должен ехать по делу в Берлин, и предложил Наташе сопровождать его. «В Берлине я получу деньги, и мы поедем купаться в Остенде. Хочешь? Только сделай махинацию с костюмами, о которой мы говорили. Но не бери ничего вызывающего. Ты должна быть барыней, дамой из лучшего общества. Очень глупо выделывать из себя кокотку, только отпугивать людей». «Что это ты...» Точно торговать мной собираешься? Раздраженно сказала Наташа. Он надулся. Ты все понимаешь чрезвычайно глупо. После этого он скоро ушел и не показывался два дня. И за эти два дня Наташа одумалась. Действительно, к чему эта русская растяпость? Почему, когда вырау волокла костюмы, никто ее не презирает и преступницей не считает? В жизни надо уметь изворачиваться. С чем она поедет в Остенде? С одной пижамой собственного производства и буржуазно-пресным полосатеньким трико? Щеголять такой тетенькой рядом с молодым элегантным мальчиком? Нет, риск слишком велик. Вопрос о костюмах был разрешен быстро и бесповоротно. На всякий случай... Она посоветовала Манель в этом году открытой распродажи не делать. Может, раздать кое-что по рукам, придумала комбинацию, скажет, что сдала выбранные ею туалеты для продажи. А когда вернется из Остенде, возвратит их Маннель и скажет, что покупателя не нашла. А может быть, кое-что из платьев и удастся продать по возвращении в Париж через Луизу Иванну, через Гарибальди. Гастон все одобрил. Но таким тоном точно удивлялся ее глупости. Разве можно, мол, было сделать иначе? Последнее время с ним было раздражительно скучно. Стали готовиться к отъезду. Платья и костюмы отобраны и потихоньку унесены из мастерской. Маленькое сердцебиение, но, в общем, все сошло гладко. Если бы у меня не было такое слабое сердце, Мне жилось бы проще. Прибежала в последний раз Фифиса. Гастон всегда уходил, когда ожидался визит маникюрши. Наташа ценила это как деликатность. Фифиса, конечно, затарантила и, конечно, больше всего Алюбаши. Наша-то баронесса какого ерша себе подцепила? Итальянец, маркиз, мужчина, как говорится, во всю щеку. И молодой, и богатый, глазища черные, круглые, ровно деревенское колесо. Морда желтая, что брюква, а хорош. И всюду свою портреты развесил. Как в переднюю войдёшь, огромный во весь рост и в шляпе улыбается. И в салоне портрет во фраке, и в столовый портрет сидит в каком-то не то памятнике, не то, черт его знает, яблоки кушает. Это, значит, для столовой. Пошла в ванную руки мыть, и там он, в трико на морском песочке. Я уж даже посмеялась баронессе, чего уж там больно много. она говорит, это он все сам и приколачивал, сам и развешивал. Такой, значит, уж любитель. Жаль, не все углы обошла. А то бы... Ох, грехи, ей-богу, обхохочешься. «Ну что ж, она довольна?» — спросила Наташа и подумала. «Может быть, такая жизнь и проще, и приятней?» «Очень даже довольна! Новый рояль получила, и вместе, говорит, романсы поют. Тот-то ведь американец, с червем, совсем уж квазимода был. А тут она мне с улыбкой на ушко шепотком. Она ведь знает, что я никому...» Он мне, говорит, нравится. Ну что ж, это хорошо, и человек богатый, и нравится. А то у нашей сестры все больше так, что как понравится, так значит, деньги и вытащил. Выехали в Берлин как-то безрадостно. Гастон был рассеян, отвечал не в попад. Наташа устала и грустная, закрывала глаза и молчала. И даже думать ни о чем не могла. Душа ее свои глаза закрыла тоже. В Берлине пробыли только сутки. Гастон ушел, едва успев переодеться, и вернулся только к утру. «Мы сегодня же уедем», — сказал он Наташе. «Поедем в Эрнемюнде. Это, говорят, очень хорошенький немецкий пляж. Посидим там дней десять. Мне за это время пришлют деньги, и мы сможем поехать в Астенде или Давиль. Виль. Хорошо?» Наташа устало согласилась.